часть 11 и последняя. Глава 72. Велизарий. При распродаже имущества полковника Ньюкома один из его знакомых купил за несколько шиллингов те две шпаги, которые, как мы сказали, висели в комнате доброго старика. И ни у одного из торговцев, присутствовавших при торге, не хватило духу набивать цену. Написанная Клейвом голова отца, постоянно украшавшая мастерскую молодого человека вместе с кипой его масляных картин с мольбертами и рисовальными принадлежностями, была приобретена верным Джоном Джемсом, который хранил их до возвращения своего друга в Лондон и до его востребования, оказывая великодушнейшую заботливость о пользах Клейва, Джон Джемс, был удостоен в этот год звания королевского академика. И Клейв, по-видимому, прилежно занимался искусством, которое он всегда любил. Доказательством тому служит, что он прислал в Академию три картины, и я не видывал человека, который был бы более огорчен, чем любящий Джон Джемс, когда две из этих неудачных картин были отвергнуты комитетом выставки того года». Одна прелестная маленькая картина под названием «Лодка на мили заняла видное место в залах этой выставки, и вы можете вообразить, как громко она была расхвалена неким критиком в Палмельской газете. Картина была куплена в первый же день выставки за 25 фунтов стерлингов, за ту самую цену, какую назначил ей художник, Когда добрый Джон Джемс письмом известил своего друга об этом благоприятном обстоятельстве и о том, что деньги находятся у него в ожидании распоряжения Клейва, последний отвечал ему в выражениях самой искренней благодарности, прося его при том переслать эти деньги вместе с усерднейшим поклоном от старого друга Томаса Ньюкома к мистис Саре Масон в Ньюком, Но Джон Джемс не дал и намека своему другу, что он сам был покупщик картины, и Клейф узнал об этом только впоследствии, когда увидел картину в мастерской Ридлея. «Я уже говорил, что в это время никто из нас не знал действительного положения финансов полковника Ньюкома, и каждый думал, полковник, отдав до последнего шиллинга все свое имущество, конфискованное в пользу кредиторов, имел еще достаточные средства к жизни в пансионе и других пособиях, полученных за военную службу. Однажды, быв по делам в Сити, я встретил там мистера Шерика. Дела этого джентльмена шли плохо. Его чувствительно подорвала, как он говорил мне, несостоятельность лорда Леванта, с которым он имел большие денежные сделки. — Нет-то лучше нашего старика Ньюкома, — примолвил мистер Шерик со вздохом. — Вот добрый человек! Вот благороднейший человек, какого я еще не видывал! Ни капли хитрости, ни малейшего понятия о коммерческих делах! Настоящий ребенок! «Зачем не послушался он моего совета? Бедный, простодушный старик! Он мог бы теперь жить без нужды! Зачем он продал свой пожизненный доход, мистер Пенденис? Я обделал ему это дельце» тогда как никто другой может статься, не сделал бы этого, потому что ручательство не стоило бы двух пенни, если б нюком был нечестный человек. Но я знаю, что он человек честный, и скорее согласится голодать и грызть ногти, чем изменить своему слову. Когда добряк-старик пришел ко мне месяца за два до закрытия банка, которое я наперед уже считал неизбежным, когда он пришел и взял 3000 фунтов на расходы по выборам, как то на уплату адвокатам, за комиссию, на премию, на страхование жизни. Вам хорошо известно, как дорого обходится эта игра, мистер Пенденис. Я бросился на колени перед ним, бросился на колени в северо-южном американском кофейном доме, где он назначил своим агентам свидание для расплаты с ними. Я бросился и сказал «Полковник, не тратьтесь». «Говорю вам, воздержитесь! Подумайте, ведь вы скоро банкрот!» Но он и слушать не хотел, сэр. «Он ломил, будто старый бенгальский тигр и ревел насчет своей части!» «Он расплатился по счетам до последнего шиллинга, а счеты были адски длинные!» Я уверен, что в эту минуту у него не осталось и 50 фунтов годового дохода на прожиток. Я хотел бы возвратить ему, что получил от него за комиссию. Я ей хотел бы до времена плохие. Бести Левант подорвал меня. Не раз приходило мне на мысль отдать деньги старику. Сквозь руки проскользнули, да и не одни эти деньги. Спустил и часовню леди Уиттельси, мистер Пенденис. «Черт побери этого молодого Леванта!» Крепко пожав мне руку после этих слов, Шеррик побежал через улицу за каким-то другим капиталистом, входившим в ту минуту в Диддельсякскую страховую контору, и оставил меня в горестном убеждении, что мои опасения насчет Томаса Ньюкома были совершенно справедливы. Не переговорит ли нам с богатыми родственниками полковника о бедственном его положении? Знает ли об этом брат его Гобсон Ньюком? Что касается до сэра Бернса, то неумолимая вражда между ним и его дядей не допускала никаких надежд на помощь с этой стороны. Бернс вовлечен был в тяжелые издержки при первых выборах, кончившихся не в его пользу, после отказа дяди, Он тотчас же снова выступил на спорное поприще и снова потерпел поражение от кандидата более либерального, бывшего когда-то его друга мистера Гига, который формально восстал против сэра Бернса и окончательно устранил его от представительства местечка Ньюкома. Естественно, что друзьям полковника Ньюкома нечего было ждать хорошего от этого джентльмена. «Как же пособить полковнику?» «Он был горд. Содержать себя трудами был не в силах. Ему было под семьдесят». «Ах! Зачем бесчеловечные академики отвергли картины Клейва?» — восклицает Лаура. «Эти люди выводят меня из терпения. Будь эти картины на выставке, я знаю, кто бы купил их, но теперь это было бы напрасно» он сейчас бы начал подозревать и отослал бы деньги к ней назад. А, Пен, зачем, зачем не приехал он, когда я писала к нему в Брюссель?» «От людей, так скудно наделенных достатком, как мы, всякая помощь, даже единовременная, была вне возможности. Мы хорошо знали наших друзей» и потому были убеждены, что они с негодованием отвергнут наше пособие, мы с Лаурой порешили, что я, во всяком случае, поеду повидаться с Клейвом. Действительно, наши друзья находились не в большом от нас расстоянии и, изгнав себя из Англии, могли в ясный день видеть из своих окон родные берега. Местом тогдашнего их пребывания был Булонь, убежище стольких тысяч других несчастных британцев, и к этой-то гостеприимной пристани отправился я со всею поспешностью, имея адрес полковника Ньюкома. Квартира его находилась в тихой, поросшей травою улице старого города. Зайдя к ним, я не застал никого дома. У них не было слуги, который бы отвечал на мой звонок. Но добрая француженка, служанка соседних жильцов, сказала мне, что молодой месье каждый день ходит писать картины, а старого господина я, вероятно, могу найти на валу, куда он имел привычку ходить каждый день. Я побрел по красивеньким старинным аллеям вдоль бастионов, под тенью осеняющих их прекрасных деревьев, И середи серых старых домов с островерхими крышами, из-за которых виднеется внизу веселый новый город, суетливый порт и амбаркадоры, выдвигающиеся в сверкающее море, усеянное сотнями белых парусов или черных дымящихся пароходов и ограниченное отрадную для глаз линией светлого английского берега. Мало найдется перспектив более очаровательных, чем вид с этих старинных французских стен, мало найдется мест, где маленькие дети могут резвиться и забоченная думами старость отдыхать так приятно, как в этих мирных садиках, раскинутых по валам. Я нашел нашего старого дорогого друга, сидящего на одной из скамеек, с газетой на коленях, и рядом с ним крошечную девочку-француженку, у которой на руках спал маленький Томас Ньюком. Лицо полковника вспыхнуло, когда он увидел меня. Он сделал два-три шага ко мне, и я заметил, что ноги у него дрожали. Он совершенно посидел и казался старше своих лет. А давно ли? Не дальше, как в прошлом году. Поступь его была так бодра. Лицо так мужественно и свежо. Мне стало прискорбно, когда я подошел к нему и увидел печальные следы, оставленные горем и заботами на лице доброго старика. — Так вы приехали навестить меня, мой добрый молодой друг! — скричал полковник дрожащим голосом. — Любезно! Очень любезно с вашей стороны! Не правда ли, как хороша эта гостиная для приема наших друзей? У нас их нынче немного. Внук да я приходим сюда каждый день и сидим здесь по целым часам. Ведь славный стал мальчик, не так ли? Уж говорит некоторые слова, сэр, и ходит удивительно твердо. «Скоро будет в состоянии гулять с своим дедушкой, и тогда Мари избавится от труда провожать нас». Он повторил эту мысль по-французски, как бывало в старину, и обратился с поклоном к Мари. «Месье знает, — сказала девушка, — что она ничего так не желает, как гулять с малюткой, что это гораздо лучше, чем сидеть дома». В эту минуту пробили часы, и девушка с ребенком встала, скричав, что «пора домой» и что барыня будет брониться. «У мистрис Мэкензи вспыльчивый нрав», — сказал с доброй улыбкой полковник. «Бедняжке пришлось много потерпеть вследствие моей неосторожности. Я рад, Пен, что вы не брали акций нашего банка». Я не был бы так рад видеть вас, как рад теперь, если б вовлек вас в потери, в какие вовлек многих из моих друзей и знакомых». Я, с своей стороны, с содроганием ожидал услышать, что добрый старик находится под владычеством «Бой женщины». «Бейгем аккуратно присылает мне газету. Он придобрый, прелюбезный человек». «Как я рад, что он достал теплое местечко в Сити! Я счастлив, что его компания процветает, не так, как другие, о которых вы знаете, Пен. Я прочел ваши два спича, сэр, и они страх как понравились и мне, и Клейву. Бедный молодой человек целый день корпит над картинами. Знаете, он продал одну на выставке, что придало нам духу, и он докончил еще две или три. Теперь я служу ему моделью». «Как вы думаете, сэр, для кого?» «Для Велизария». «Замолвите ли вы доброе словцо за Велизария, принимающего лепту?» «Мой дорогой, дорогой старый друг», сказал я в душевном волнении, «Если вы будете так добры, что примите от меня лепту или какую бы то ни было услугу, то доставите мне такое удовольствие, какого я не чувствовал, пользуясь вашим великодушием в старые дни. Взгляните, сэр, я ношу часы, которые вы подарили мне при отъезде в Индию. Не говорили ли вы мне тогда, чтобы я присмотрел за Клейвом и не отказал ему в услуге, если это будет нужно и возможно?» «Не могу ли служить ему теперь?» И я продолжал в этом тоне, с неподдельным жаром уверяя его в искренней любви моей и моей жены к ним обоим и в желании нашим быть сколько-нибудь полезными для таких дорогих друзей. Полковник сказал, что у меня доброе сердце, и у моей жены тоже. Только, только... Он не докончил фразы, но мне довольно и этих слов, чтобы понять его мысль. Моя жена и обе дамы в семействе полковника Ньюкома никак не могли сойтись, как не старалась сблизиться с ними моя бедная Лаура. Самые ее усилия приобрести их благорасположение вызывали холодность и надменность, которых она не могла превозмочь. «Миленькая Рози и ее матушка записали нас в цех аристократов, и мы, с своей стороны, не обижались таким мнением бой женщины и Рози. С полчаса или больше я говорил с полковником о его делах, которые были очень и очень неотрадны, и о видах Клейва, которые он старался представить, возможно, в утешительнейшем свете». Он принужден был подтвердить вести, переданные мне Шериком, и сознался в факте, что весь его пансион поглощен платежом премии за страхование жизни и процентами на суммы, которые он вынужден был занять. Что же ему было делать, как не удовлетворить по обязательствам? Благодаря Богу действия его вполне одобрены Клейвом, и это служит ему отрадой». Великой отрадой. Пусть женщины сердятся, прибавил бедный полковник, ведь они не понимают законов чести, по крайней мере, так как мы их понимаем. Может, статься, я поступил, дурно скрывая истину от мистес Маккензи, но я желал сделать лучше, и наперекор надежде надеялся, что какой-нибудь счастливый случай даст делам благоприятнейший оборот. Богу известно, каких мук стоило мне носить целые месяцы маску веселости и провожать мою миленькую рози на вечера и балы. Все-таки бедная миссис Мэккензи вправе гневаться на меня». И я желаю только того, чтобы Рози не перешла совсем на сторону матери. Потеря ее любви была бы для меня невыносима». Итак, мои подозрения оправдывались. Бой женщина властвовала в семействе и своим несносным присутствием и тиранством умножала его горе. «Зачем же, сэр?» — решился я спросить, — Если, как я догадываюсь из ваших слов, и...» Прибавил я смеясь. «Сколько помню известные битвы, которые Клейф описывал мне в старое время. Если вы и Бойже, то есть Мистерис Маккензи, не ладите между собой, зачем же она продолжает жить у вас, когда вы все были бы гораздо счастливее, живя порознь?» «Она имеет право жить в этом доме», — говорит полковник. «Собственно, я...» «Не имею на это права. Видите ли, я бедный нахлебник и существую только милостью Рози. Мы живем на 100 фунтов годового дохода, обеспеченного за нею при свадьбе, а миссис Мэккензи прибавляет к общему фонду своих 40 фунтов пансиона. Я расточил до последнего шиллинга Рози на тысяч фунтов» и 1500 пятьсот ее матери. Они сложились своими маленькими средствами и содержат нас, меня и Клейва. Чем мы можем промышлять? Великой Боже, что мы можем делать? Я так бесполезен, что когда мой бедный сын получил 25 фунтов за свою картину, то счел общую нашу обязанностью послать их к Саре Масон, и вы можете вообразить, Какое житье нам было от миссис Мэккензи, когда это дошло до ее ушей? Я никогда не говорил о подобных вещах ни одной живой душе. Не говорю об них даже с Клейвом, но при виде вашего доброго, благородного лица я увлекся. Простите за мою болтливость. Я старею, Артур». «Это бедность и эти ссоры убили во мне всякую бодрость, но не стану больше толковать об этом предмете. Как бы я желал, если б мог просить вас отобедать с нами, но...» Тут он улыбнулся. «Но мы должны получить на то позволение от высших властей». «Я непременно хотел, несмотря ни на чьи запреты...» ни на каких бой-женщин повидаться с моим старинным другом Клейвом и настоял, чтоб полковник свел меня в свою квартиру, у дверей которой мы встретили миссис Маккензи и ее дочь. Рози слегка покраснела, взглянула на свою мамашу и потом сделала мне реверанс. Бой-женщина также приветствовала меня величественно, но довольно любезно и не воспрепятствовала мне войти в ее покои, И посмотреть, до какого положения она доведена. Эта фраза была произнесена с особенной выразительностью и сопровождалась значительным взглядом на полковника, который склонил свою повинную голову и повел меня по комнатам не роскошным, но миленьким и уютным. Бой женщина была отличная хозяйка, неугомонная, вечно хлопотливая и брюзящая. Кое-какие вещи, которые они успели увезти с собой, украшали маленькую гостиную. миссис Маккензи, повелевавшая в доме полновластно, стала даже упрашивать меня остаться от отобедать и разделить, если только джентльмен такого, как я кругу, удостоит их этой чести, скромную трапезу изгнанников. Может статься... «Никакая трапеза не была бы мне приятна в обществе этой женщины, но я желал видеть моего дорогого Клейва и с радостью принял не совсем бескорыстное хлебосольство его болтливой тещи. Она отозвала полковника в сторону, шепнула ему на ухо и сунула что-то в руку, после чего он взял шляпу и вышел». Вслед за тем Рози выслана была из комнаты под каким-то другим предлогом, и я имел счастье остаться наедине со вдовушкой капитана Маккензи, Она ту же минуту воспользовалась случаем и с великим жаром и быстротою речи пустилась рассказывать мне о настоящих делах несчастного семейства. Она описывала интересное положение ее милочки Рози, «Вскормленной в неге» на лоне роскоши, воспитанной нежнолюбящей матерью, вовсе не умеющей заботиться о самой себе и неминуемо погибшей бы, если б добрая бой женщина не была каждую минуту готова поддержать ее и оказать ей покровительство. Здоровье она деликатного, пределикатного. Доктор велит ей пить тресковый жир. Бог знает, как трудно платить доктору и покупать эти дорогие лекарства – из той скудной доли, которая, по неосторожности, самой преступной и преднамеренной неосторожности, безрассудству и сумасбродству полковника Ньюкома, осталось и от всего их состояние. Взглянув в окно, когда она говорила, я увидел, мы оба увидели, как дорогой старик грустно подходил к дому с узелком в руке, Видя, что полковник скоро будет дома, и наш тета-тет -тет приходит к концу, миссис Маккензи быстро шепнула мне, что у меня, как ей известно, доброе сердце, что провидение благословило меня прекрасным состоянием, которое я умею беречь лучше, чем другие, что она не сомневается в моем намерении. И зачем бы я приехал к ним, если не с благотворительной целью? И как великодушно, как благородно с вашей стороны, что вы пожаловали к нам. Я всегда была таких мыслей об вас, мистер Пенденис, чтобы не говорили другие. Если я предполагаю оказать им пособие, в котором они крайне нуждаются и за которое будут возмездием материнские благословения, то пусть это пособие будет вручено ей, бой женщине, так как полковнику нельзя доверить ни одного Шиллинга. Он промотал уже огромные суммы на какую-то старуху, которую он содержит на родине, лишая свою милочку Рози даже самого необходимого в жизни. Алчность и корыстолюбие этой женщины лесть, которую ей угодно было терзать меня за обедом, так надоели и опротивили мне, что я едва мог проглотить кусок, хотя мой бедный старый друг послан был купить пирог в пирожной, собственно, для меня. Клейва не было за обедом. Он в рисовальные дни редко возвращался домой до позднего вечера. Ни жена, ни теща, по-видимому, не слишком огорчались его отсутствием, и я, видя, что бой-женщина исключительно за собою, удерживает право разговора и намеренно не оставлять меня ни на минуту с полковником, поспешно раскланялся со своими знакомыми, попросив их передать Клейву мою просьбу, чтобы он зашел повидаться со мной в гостиницу.